Глава 2. Гостиничный номер представлял собой комнату квадратной формы 6 на 6 метров. Справа от двери в углу располагалась душевая кабина. Кровать стояла прямо у большого деревянного окна, которое было единственным в комнате. С него открывался красивый вид на заснеженные горы. Рядом с кроватью невысокая тумбочка с двумя выдвижными ящиками. В самом центре стоял большой письменный стол цвета слоновой кости. Рядом с ним два стула из белого пластика. Такие же были в помещении, где Алекса проводила беседу с Эмилем и Егором. С правого края стола стоял небольшой светильник с зеленым плафоном. Толшиев такие часто видел в библиотеках, показанных в голливудских фильмах. Неподалеку от окна. Помимо кровати стоял высокий шкаф, полки которого были уставлены книгами. Туалет представлял собой маленькую кабинку, занимавшую еще один угол комнаты рядом с дверью. Эмиль подумал, что это помещение мало подходит на гостиничный номер, скорее на тюремную камеру для какого-нибудь олигарха. Он подошел к кровати и увидел, что на ней лежит аккуратно сложенная одежда. Белые хлопчатобумажные брюки, футболка, кеды, тоже белые, носки и трусы-боксеры. Рядом красовалась небольшая картонная коробка, внутри которой обнаружились наручные часы, белые. Похоже, в этом заведении был самый настоящий фетиш на белый цвет. Эмиль, недолго думая, переоделся во все новое. Черный замшевый костюм Он аккуратно сложил и повесил на стуле. В принципе, все было как раз по размеру. Но одно его смущало. Немного узковатая майка выставляла на показ его небольшой животик и чуть свисающие бока. Он еще раз осмотрел себя с ног до головы. Его нынешняя одежда была больше похожа на тюремную робу, чем на спецодежду. «Я пленник», — с грустью выдохнула Эмиль и сел на мягкую кровать. До обеда оставалось еще два часа, и он решил немного отдохнуть. Ему всегда трудно засыпалось на новом месте. Но, вопреки его ожиданиям, не прошло и десяти минут, как он уже мирно посапывал, растянувшись на большом белоснежном одеяле. Отель Арконт принял в свое объятия нового постояльца. Честно говоря, — Я овсяную кашу с детства не люблю, — сказал Эмиль и отодвинул тарелку от себя. — Это и зря, братан, — откликнулся Егор. — Она очень полезная. Сюда бы еще грецких орехов насыпать, сушеных абрикосов, вообще бомба была бы. Его тарелка с кашей давно была пуста, и он медленно потягивал из пластикового стаканчика какой-то зеленоватый сок. Алекса сидела чуть подаль и наблюдала за их трапезой. Слева и справа от выхода стояли двое рослых мужчин в белых комбинезонах и респираторах на лице. «Что это за муть?» – спросил Егор, допив зеленоватую жидкость. «Это местный рецепт», – пояснила Алекса. «Травяной сбор очень полезный. На вкус так себе!» – недовольно поморщился Намитов. «Эмиль, тебе надо поесть!» Алекса заботливо посмотрела на Толшиева. «Как ты будешь в зале заниматься? Тебе нужны силы? Да хоть немного хлеба было бы!» Раздосадованный Эмиль покраснел от такого внимания к своей персоне. «Нет!» – Алекса замотала головой. «Вам этого не нужно. Никаких углеводов, сладкого, консервантов. Только полезная еда. Потом сами спасибо скажете». Эмиль взял ложку и в несколько заходов затолкал в себя половину содержимого тарелки. Далось это ему с немалым трудом. «Все, больше не могу». «Умница!» Алекса ласково потрепала его по голове, словно маленького песика, который впервые выполнил команду. «Я тут библиотеку изучил у себя в номере». Егор сложил обе руки у подбородка. Очень странный ассортимент. Куча книг о психологии отношений. Про драконов. Ха, и маленькая брошюрка про отель. А вы что хотели? Камасутру? Голос Алекса был насмешливо уничижительным. Егор нервно заерзал на стуле. Да хотя бы и Камасутру. В его голосе послышался вызов. Вы же сами сказали, что мы здесь будем в роли быков-осеменителей а по этим книгам можно только семейным психологом стать». Алекса испытующе посмотрела на Егора. Эмиль чувствовал, что между этими двумя существует какая-то химия. Они или поубивают друг друга, или поженятся, а потом все равно поубивают. «Если бы мы хотели просто удовлетворить низменные потребности наших гостей, то набрали в штат стриптизеров». И в каждом номере положили бы огромные 20-сантиметровые дилда. Но женщины – намного более сложные существа, нежели мужчины. Нам важна эмоциональная связь. И вы должны еще до того, как окажетесь в одной постели, понять, что от вас хочет женщина. Что и как, и сколько раз, и в каких позах, и какие слова хочет при этом слышать. Для этого и нужны все эти книги. А насчет драконов? Ну, вам же понадобятся интересные истории. Их там много». Егор молчал. Похоже, эту битву он все же проиграл. Просто захотел посмотреть, на что способен его соперник. А в ответ получил размашистый удар в пах. Алекса встала со стула и надменной улыбкой посмотрела на Егора. Намитов продолжал молчать. Она удовлетворенно хмыкнула и направилась в сторону выхода. «Выхожу», — ровным голосом произнесла Алекса. На электронном замке загорелась зеленая лампочка, и дверь открылась. Девушка быстрым шагом вышла из столовой. Двое работников отеля поспешили за ней. Как только они вышли, дверь тут же закрылась. «Слушай» эмиль облокотился на стол и придвинулся к егору. я с тобой во многом согласен, но ты перебарщиваешь она же к нам вроде нормально относится хотя мы тут можно сказать проходим стажировку на мальчиков по вызову егор выдавил смешок эта работа не предел мечтаний продолжал эмиль, но мне хочется попробовать тут задержаться, а для этого надо поменьше ссориться с начальством ты со мной Ответом ему послужила протянутая рука от Егора. Эмиль с радостью ее пожал и принялся доедать уже остывшую кашу. Она теперь не казалась ему такой уж плохой.